Мономах был в восторге от успешного похода Дмитра Ивровича. От пленных половцев узнали, что могущественный хан Шарукан размещается значительно дальше, на берегу Дона. Владимир решил в следующем году закрепить успех своего прославленного воеводы, объединиться с двоюродными братьями и добраться до владений Шарукана. Великий князь Святополк Изяславич, Черниговский князь, Давид Святославич и Новгородский северский князь Олег Святославич не соглашались идти в столь тяжелый и опасный зимний поход с Мономахом. Владимир засыпал двоюродных братьев письмами с убеждениями и призывами, но все было тщетно. Они под разными предлогами отказывались. Мономах был не из тех людей, которые отступают от намеченной цели. Поэтому, как только понял, что переписка на братьев не действует, предложил им всем вместе встретиться. Но его братья были не такие уж простачки, особенно Святополк и Олег. Снова под разными предлогами они тянули время. Столь нужный и долгожданный поход оказался под угрозой срыва, Мономах не отступал и перешел к более решительным действиям. Если братья не хотят съезжаться для разговора в одном месте, то во благо мира и спокойствия на русской земле князь Владимир мономах сам поехал к каждому из трех братьев. В личной беседе Мономах убедил их в необходимости похода. Двоюродные братья глядя во властные, волевые, целеустремленные глаза глазами просто не смогли отказать ему, потому что это было равным объявлению войны Мономаху. А воевать с ним никто не рискнул. Договорились встретиться у Переславля 10 ноября, и оттуда, объединившись по проложенному Дмитром Ивровичем успешному маршруту, двинуться в путь. Каждый из князей сам должен был подготовить свое войско к тяжелому походу. И вот наступило долгожданное 10 ноября 1109 года. Мономах был готов выдвигаться, а к Переславлю из трех двоюродных братьев пришел только добрый черниговский князь Давыд Святославич. Святополка и Олега не было, и вестей никаких они не присылали. Прождали три дня в надежде, что они в пути, и вот-вот выйдут к Переславлю. Тишина. Никого нет. Мономах отправил гонцов Киев и Новгород-Северский. Еще через несколько дней стало известно, что Святополк в Киеве не успел подготовиться, но со дня на день выдвинется в путь. Из Новгород-Северского гонец сообщил, что князь Олег Святославич болеет, но надеется поправиться и со дня на день пойти к Переславле. Прошла еще неделя, а никто так и не пришел. Мономах нервничал, выгодное время стремительно уходило. Он беспокоился, что не успеет завершить поход до сильных морозов и глубокого снега. Владимир предложил Давыду идти со своими силами и не ждать Святополка и Олега, но Давыд убедил Монамаха подождать их. Владимир не выдержал и снова отправил гонцов к Святополку и Олегу. Гонцы принесли все тот же ответ. Снова прождали неделю. Мономах не находил себе места в гневе, поход вот-вот сорвется. В третий раз Переславский князь отправил гонцов И передал с ними Святополку и Олегу, что если они тут же с гонцами не выйдут из своих городов, то он их больше не ждет и идет в степь с Давыдом. Лишь 15 декабря Святополк привел Киевскую рать. А Олег Святославич так и не выздоровел, отправил свое войско на помощь братьям во главе с своей Торчином. За месяц погода кардинально изменилась. Зима оказалась на редкость снежной и морозной. Войско с трудом преодолевало намечённые сугробы, кони грудью пробивали путь снежных преградах. Через пару дней пути в юго усилилась настолько, что нельзя было разглядеть впереди едущего всадника. Целую неделю не прекращалась такая метель. Ситуацию усложняло и то, что в степи от ветра просто негде спрятаться. Людей и лошадей продувало до самых костей. Наконец, к общей радости, метель прекратилась. Войско с облегчением выдохнула и продолжила путь. Только три дня постояла хорошая погода. На четвёртые сутки ударил лютый мороз. Днем все находились в движении, ещё хоть как-то согревались, но ночью, когда останавливались на привал, мороз усиливался. Не спасали ни костры, ни теплая одежда, уже утром были люди с обмороженными руками и ногами. Семь дней стояла неимоверная стужа. Погода была настолько неистовая, что даже ратники с далеких северных Новгородских земель не припоминали такой зимы. Среди воинов было уже много обмороженных. Не выдержали кони и массово стали умирать. За три недели постоянной борьбы с небывалым мне Настим в нечеловеческих условиях, превозмогая боль, стужу и усталость, русское войско смогло пройти около 150 километров. Падёж лошадей и обморожение людей остановили князей. Посоветовавшись, они решили позаботиться о войске и животных и прекратить этот ледниковый поход. Недалеко от городка В войне повернули назад, домой вернулись с большими потерями, как после серьезного военного поражения. Весь текущий 1110 год в Киеве, и Чернигове, Переславле и Новгород-Северском восстанавливались от этого катастрофического урона, понесенного от небывалой лютой стужи. Половцы, которые хорошо знали обстановку в приграничных русских городах, в очередной раз воспользовались удобным моментом и совершили стремительное нашествие по приграничным со степью, Переиславским городкам и сёлам. В эти же годы беда и тяжелые лишения не отступали от семьи Владимира Мономаха. Сперва в возрасте 36 лет умерла его сводная сестра Екатерина. А ровно через год, в возрасте 38 лет, умерла его вторая сводная сестра Евпроксия. Несмотря на неудавшийся зимний поход, Мономах не отступал от своей линии и продолжал настаивать на необходимости идти в степь и там бить половцев. Князья вновь отмалчивались. Тогда Мономах договорился встретиться со светополком у озера, там же, где встречались перед удачно завершившимся походом 1103 года. Встреча проходила, как и в прошлый раз, в присутствии Киевской и Переславской дружин. Прошло почти восемь лет, а ничего не изменилось. Опять Монамаху пришлось уговаривать и убеждать Святополка и его дружину, что необходимо идти в степь, а не отсиживаться и не ждать, пока половцы разорят русскую землю. Что этот поход надо совершать именно в конце зимы или самом начале весны, когда враг наиболее уязвим. И вновь киевская дружина начала говорить, что весной посевная, что не следует в это время отрывать смердов и лошадей от пашни, что лучше подождать. Верная дружина любезного брата моего, обратился к киевлянам Мономах: "Вы не перестаете меня удивлять. Или вы позабыли совсем? восемь лет еще не прошло здесь же, вот на этом месте, у этого прекрасного озера мы собирались с вами. Ровно тут сидели я и вы на своих прежних местах. Тогда слово в слово, как и сейчас вы пели мне и про лошадей, и про пашню. А все это прекрасно я помню. Жаль, что вы, видать, запамятовали. Но ничего, я не поленюсь и напомню. Коней вы опять, говорите, вам жаль? А что ж вы снова забываете, что говорил я вам тогда? Дадим мы сейчас смерду пахать поле, а половчин придёт этого смерда убьет стрелой на пашне, зайдет в его село пленит жену и детей заберет или сожжет его имущество а вижу завертели головами своими умудрёнами пришло на ум але память прояснилась так в прошлый раз я у вас спросил и сейчас спрошу. коней вам жаль а самого смерда и всего отечества вам не жаль верно воистину так ответил за всю киевскую дружину воевода путята Наконец, светополк согласился идти в поход. Стали обсуждать детали. Учитывая опыт похода ранней весной 1103 года, поход воеводы Дмитра Ивровича поздней осени в начале зимы 1108-1109 годов и неудачный поход в разгар зимы полгода назад, на этот раз решили не ждать. Как в 1103, пока вскроется лед на реках, а поздней зимой, пока не сошел снег, начать поход на санях. А дальше идти на лошадях и пешком. На том и договорились. Мономах и Святополк обнялись и разошлись по своим городам. Вновь поскакали гонцы во все концы Руси к князьям с призывом принять участие в общерусском походе в степь о защиты отечества. На этот раз князь Владимир Мономах, стремясь предать предстоящей войне всенародный статус, обратился к Киевскому митрополиту Никифору с просьбой благословить ратников перед началом похода и выделить священнослужителей со всем необходимым имуществом, которые пойдут вместе с войском в степь. Митрополит охотно согласился. Благодаря участию в походе большого количества священнослужителей, которые впоследствии оставили подробные описания происходившего, мы имеем довольно точную картину этой самой большой в истории домонгольской Руси войны. В феврале 1111 года к Переславлю стали стекаться войска со всей русской земли. Первыми на призыв отца откликнулись старшие сыновья Владимира Мономаха. Гостислав привел новгородскую рать, Святослав смоленскую, Вячеслав пришел с суровыми ростовцами, суздальцами и белозерцами. Свою переиславскую рать Мономах верил в управление сыну Ярополку. Великий князь Святополк изъиславич пришел со своим великокняжеским войском. Он также привлёк к этому походу своего сына Ярослава, возглавлявшего Владимира полынскую рать. С Волыни впервые за долгие годы принял участие в общерусском деле князь Давыд Игоревич, который до этого времени славился только лиходейством. То ли совестью обзавелся на старости лет, то ли еще что с ним случилось, но тем не менее он пришел во главе своего войска к Переславлю. Добрый друг отечества Черниговский князь Давыд Святославич вместе со своим сыном Ростиславом привели Черниговскую рать Вместо постоянно болеющего князя Олега Святославича во главе Новгород-Северского войска пришел его сын Всеволод. Как и в прошлых военных кампаниях, еще до начала похода все князья единодушно уступили командование Объединенным русским Войском самому опытному и талантливому из них князю Владимиру Мономаху. Киевский митрополит Никифор, как и обещал, оказал помощь со своей стороны в проведении этого похода. Священнослужители с самого начала движения войска приняли в походе активное участие. Во второе воскресенье Великого поста, 26 февраля 1111 года, под звон колоколов во всех храмах и церквях Переславля, русская рать начала свое движение. Впереди войско с крестами и иконами в руках, с церковным пением шли священнослужители. На выходе из города всех идущих В опасный поход для установления вечного мира на русской земле благословлял Переславский епископ Иона. Зрелище было необычайно трогательное. Рядом с митрополитом скопились жители Переславля, которые наблюдали, как после поющих церковное пение священнослужителей, под поднятыми высоко в небо крестами, во главе войска на спокойном, размеренно шагавшем белоснежном коне едет убелённый сединами Неустанный родитель за русскую землю, 58-летний князь Владимир Всеволодович Мономах. Владимир снял свой золочёный шлем, глядя на митрополита Иону, затем, навоздетые в небо движущиеся впереди него кресты, прислушиваясь к звону колоколов, и проливал слезы. Эти слезы орошали радость Мономаха сплочению и единству русской земли и одновременно горечь о неминуемых невинных жертвах этой вынужденной во благо будущего мира войны. Следом за Мономахом, получая благословение Переславского епископа Ионы, шли сначала остальные князья, затем прославленные воеводы дружины из многих русских городов. И замыкали шествие воинов перцы. Щит русского войска вновь был собран из вчерашних кузнецов и землепашцев ремесленников и торговцев, охотников, рыболовов и многих прочих совсем не военных профессий. Вновь эти люди отложили в сторону молот, плуг, борч и рыбацкий невод и взяли в свои мозолистые руки щит, копье, лук, стрелы, боевой топор. Каждый из них шел защищать Киев, Волынь, Чернигов, Переславль, Смоленск, Новгород, Ростов, Суздаль, Белоозеро и еще тысячи мелких городков сел, деревень и весей а все вместе для них это была родная земля та земля которую они поливают своим потом честных тружеников на которой состарились их родители растут их дети все они от мала до велика безусые юнцы и седовласы и старцы шли навстречу опасности неизвестности возможной смерти, чтобы эта земля больше не поливалась кровью невинных людей. Долго, не торопясь, вытягивалось вереницей русское войско. Священнослужители с крестами иконами и песнопением шли впереди почти 12 километров до реки Альты. Того места, где почти 100 лет назад был убит один из первых русских святых мучеников, страстотерпцев Борис На альти священнослужители со всей своей утварью и воины-пешцы сели на сани, а далее войско двинулось быстрее. В пятницу 3 марта рать подошла к реке Сула, оставив позади 150 километров пути. В среднем проходили ежедневно по 30 километров. На следующий день добрались до реки Харол. преодолев еще ещё 30 км. Теплое мартовское солнце уже растопило снега. Мономах приказал оставить здесь сани и пошел дальше, высылая далеко от себя во все стороны безбрежной степи сторожей для неусыпного контроля за вражеской территорией. Двигаясь все воскресенье с короткими привалами к вечеру 5 марта подошли к реке Псел, преодолев еще чуть больше 40 километров. От Псела пошли на реку Галтву покрыв за полдня пути еще 21 километр. На Голтве передовые конные войска остановились, чтобы дождаться отстающих пешцев. Собрав воедино все войско и дав ему немного отдохнуть, утром 7 марта Мономах двинулся к реке Ворскле, берегов которой достиг уже к вечеру, пройдя за день 39 километров. Всего же к этому моменту за 10 дней пути русская рать преодолела 280 километров тяжелой, весенней, непроходимой грязи и слякоти. На следующий день 8 марта войско отдыхала. Священнослужители провели молебен, в котором приняли участие абсолютно все. Первые под иконами и крестами, крестясь и слушая божественные песнопения, опускаясь на колени в полевую грязь, стоял Владимир Мономах. Позади него, столь же ревностно осеняя себя крестным знаменем, проливая слезы, чуть заметно шевеля высушенными степным ветром губами, молилось все русское войско. Утром 9 марта Мономах распределил русскую рать на случай неожиданного нападения половцев. Взяв за основу опыт успешного похода 1103 года, князь внес существенные изменения. Пытаясь предугадать действия противника, Владимир на этот раз не стягивал в центре всех воинов перцев, а распределял их равномерно, защищая надежными щитами все русское войско. В центре князь Владимир вставал лично с тремя своими сыновьями: Мстиславом, Святославом и Вячеславом. Под их управлением были рати из Смоленска, Новгорода, Ростова, Суздаля и Белоозера. Помогали князьям воеводы самого Мономаха, Георгий и Ратибор с сыновьями Ольбегом и Фомой, а также воеводы его сыновей. Добрыни из Новгорода, Любартом из Смоленска, Святогором из Ростова, Захарием из Суздаля и Острамиром из Белоозера. Слева вставал великий князь Святополк Ярославич, его сын Ярослав и князь Давыд Игоревич. Эти три князя со своими воеводами, Путятый, Янем, И колкой возглавляли Киевское и Волынское войско. Справа занимали позицию Черниговская и Новгород-Северская рати во главе с Давыдом Святославичем и его сыном Ростиславом, а также сыном князя Олега Святославича Всеволодом. Своим князьям управлять Черниговской и Новгород-Северской ратью помогали воеводы Даниил и Торчин. Бок о бок с князьями и всем войском вставали опытные тысяцкие из всех городов участвовавшие в походе. Во время боя в резерве у Мономаха оставался сын Ярополка и воевода Дмитр Иврович с Переславским войском. На время движения войска Мономах принимал самые серьезные меры предосторожности. Тыло отца и всего русского войска прикрывали князь Мстислав с войоды Добрыни и Новгородской ратью. Впереди себя, как и в счастливый поход 1103 года, Владимир отправил сына Ярополка с Дмитром Ивровичем и Переславской ратью. Кроме этого, в бесконечной опасной и дикой степи Мономах, как еж, ощетинился небольшими сторожами, которых отправил в разные стороны, далеко от войска, с главной задачей наблюдения противника распределил войска и убедившись, что каждый князь, каждая дружина, каждый воевода, каждый тысяцкий, каждая отправляемая сторожа четко уяснили свои задачи в движении и в бою, Мономах приказал надеть боевые доспехи и быть в готовности в любую минуту отразить вражеское нападение. Только после этого Владимир взял курс на далекий и неизведанный Дон навстречу к победе. Унеминумести, которой он не сомневался ни на миг, и вселял эту уверенность во все войско. Шли долго, кони и люди выбивались из сил. Днем устраивали небольшие привалы, чтобы оставшиеся догоняли войско, и все вместе могли хоть немного отдохнуть. На ночлег останавливались поздно вечером, а занимающиеся зарей уже были на ногах. Казалось, не устал, излучая позитивную энергию и радушно всем улыбаясь, только непреклонный 58-летний полководец. Мономах был везде и с каждым. Только недавно он стоял во главе войска, приложив руку к олбу, всматривался в горизонт, спустя короткое время уже в пыли посередине движущейся колонны людей и коней отпускал пару добрых шуток и мчался к отставшим пешцам, чтобы подбодрить их. Вечером, ближе к привалу, Мономах мог ускакать вперед и радостно встречать войска с разведённым костром приветствую всех и обнимая по подцовски Ночью, когда войско засыпало, Владимир, как и в молодые годы, выходил из шатра, подходил к греющимся у костров смердом, обмолвившись с ними несколькими ласковыми словами, переходил к другому костру, оттуда к третьему и так далее. Потом, проверив ночные сторожевые посты, мономах не снимая с себя оружия, постилал потник из конского седла на землю И так засыпал, прижавшись спиной к спине какого-то знакомого, а может быть, никогда раньше и неведомого смерда. Утром едва забрежет первые лучи света, Мономах, как отец родной, будил своих детей. Все русское воинство. И так день за днем. Не иссекала в нем ни энергия, ни ласка, ни забота, ни доброта. Его подпитывала русская земля-матушка, потому что все это он делал с искренними чувствами во благо своего горячо любимого отечества. 20 марта на 24-й день пути старожи доложили Мономаху, что завтра он подойдет к столице степной империи могущественного половецкого хана Шарукана, городу Шаруканю. От этой новости войско заметно приободрилось. Шарукань таинственный и загадочный. Что-то зловещее исходит от одного произношения этого слова. Десятки лет оттуда начинались сотни смертоносных нашествий, а после туда стекались со всех русских земель тысячи изнеможденных пленников. Что представляет собой это ищадие ада? Вертелся вопрос в головах жителей различных русских населенных пунктов. Мономах остановился, чтобы дать людям и лошадям побольше отдохнуть перед завтрашней битвой у стен столицы половецкой империи хана Шарукана. Ни самому Владимиру, ни его войску не спалось. Где-то они сейчас подошли вплотную к неизвестности. Завтра их глазам предстоит увидеть безбрежный Дон. Завтра они схрестнутся в смертельной схватке с половцами у стен их столицы. Могли ли они совсем недавно о таком подумать? Конечно же, нет. Каждый из них жил своей жизнью и боялся с ней распрощаться, или от половецкого набега, или в очередной межкняжеской войне. И вот они лежат посреди необозримой степи, и их воображению уже мерещится шелест вол могучего Дона. Уже завтра они смогут умыться в водах этой таинственной реки. Реки — неизведанные берега, которые приютили у себя столь неспокойный народ. И завтра же они встанут лицом к лицу со своими заклятыми врагами, которые год от года убивали, насиловали, калечили, уводили в плен их родных и близких, превращали в прах и горькие воспоминания их дома. Никто не мог уснуть этой ночью. Как тут уснёшь? Позади тебя бесконечная степь, которая сотнями километров разъединяет с домом. Впереди лютый враг, который сам впервые будет защищать свой дом. Этот враг вгрызется зубами в любого, кто представляет для него опасность. А этой опасностью сейчас является русская рать. Кому-то, русскому или половецкому войску завтра суждено умереть. Ни одни, ни другие не будут щадить друг друга. У половцев преимущество они дома. И могут помочь их соплеменники. Русскому войску сложнее. Никто им здесь не помощник, никто, кроме самих себя, только остается сплотиться воедино и встать крепко в надежде на правду и справедливость. А это немаловажно. Пожалуй, одни из самых сильных помощников правды и справедливости. И именно ведомые желанием восстановить справедливость, а вместе с ней праведный мир, и пришли сюда в неведомые края русские воины. Они пришли в далекий край, прямо усталость и невзгоды, чтобы раз и навсегда поселить мир в русских домах. Рассеять страх перед дикой степью. Да, к великому сожалению, для достижения этой цели пришлось взяться за оружие. Но ведь половцы сами довели русский народ до такого состояния, что за оружие взялись люди, не имеющие никакого отношения к воинскому искусству. Завтра будет битва, не на жизнь, а на смерть, в чужих краях, уповая на правду и справедливость. Завтра мы их разобьем. Непременно разобьем. Так говорит наш полководец. Сотни раз за время похода я слышал это от него. А раз мономах так сказал, значит, так и будет. Да, будет так. Тысячи ратников прокрутили у себя в голове подобную мысль. И глубоко вздохнув, в надежде на лучшее, далеко за полночь постепенно уснуло все русское войско. Ранним утром все ратники встали, быстро собрали свой скромный лагерь и заметно волнуясь, двинулись вперед. Через пару часов пути от горизонта стала отделяться извилистая речная кромка. Это был Дон. Волнение и напряжение нарастали в войске по мере приближения к нему. Владимир привел войско к этой величественной полноводной реке. От весеннего половодья уровень воды значительно поднялся, течение ускорилось. Мономах остановил коня у самого русла реки. Все войско за его спиной замерло в ожидании его дальнейших действий. Мономах, совершенно не замечая своих восьми лет молодцевато спрыгнул с белоснежного пегаса, подошел к кромке шумящего Дона, снял свой золочёный шлем и зачерпнул в него студеную весеннюю воду. Затем победоносно поднял шлем с донской водой над своей головой, и под одобрительный гул всего войска выпил пару глотков речной воды. Восторг и ликование объяли всю русскую рать. Мономах, зная от старож, что вражеского войска ни поблизости, ни вдалеке нет, сделал привал, чтобы каждый воин мог запечатлеть у себя в душе эту символическую победу над неизвестностью. Радуясь, как дети эти суровые хмурые, уставшие воины умывались донской водой, смывая из себя степную пыль и соленый пот тяжелого похода. Вскоре войско двинулось дальше приближаясь к половецкому городу Шарукань. Шли медленно, напряженно ожидая половецкое войско, защищавшее свою столицу. Прошли час. Половцев не было. Прошли второй. Тишина. И вот из-за очередного степного холма показался тот самый Шарукань. К Мономаху подъехал добродушный черниговский князь Давыд Святославич. "Я не понял, а где город-то?" спросил Давыд у монаха. «Знакомься, любезный брат мой, с улыбкой ответил Давыду Мономах. Его величество, владычество или как там его поганые величают, Ширукань, собственной персоной к твоим услугам. Вот это и есть Ширукань? недоверчиво переспросил Давыд. Невероятно, но брат мой, это и есть шарукань». Все так же улыбаясь, ответил Мономах. Да я такой шарукань 2 года назад по сугробам разметал. Влез в княжеский разговор воевода Дмитр Иврович. Вот, друже, тот по сугробам разметал, а этот по песку разметаешь. Не сдерживая смеха от удивлением городом своих собеседников, продолжал отвечать Владимир. И все же, брат мой, кроме шуток, вот эта торговая площадь посреди степи, а точнее даже и не площадь, а Бог весть что, И есть тот самый, будь он трижды не ладен шарукань. Да, я не шучу. Это он и есть. вот поганые. Ни в чем им акаянном верить нельзя, сокрушался Дмитр Иврович. Они же говорили: город, столица. А где вход в этот город? Где выход из него? Хотя бы один столбик вкопали, да калитку, как в хлеву, навесили для обозначения. А вот откуда сейчас на нас кинутся эти самые поганые, там и замечай вход, или же выход, улыбнувшись, ответил воеводе Владимир. Чудные дела твои, господи, будто вслух размышлял сам с собой Давыд Святославич. То, что поганые дикари это я знал, но я думал, это они в походах так живут. А тут такое. Это что же получается? Брат, вот эти самые дикари, которые даже в собственной столице вот так живут, с нас семь шкур дерут, загоняли так, что лют русский скоро света белого бояться будет. А кто нас в угол загнал? Вот эти вот. Нет, брат, серьезно ответил Давиду Мономах. Нет, еще раз нет. Во-первых, не загонят они нас никуда, свету белому мы всегда будем рады. Во-вторых, не они виноваты, что под свое дикое олюлюка не губят и жгут русскую землю. Мы сами в этом виноваты. Да-да, именно мы сами. Наши ссоры, обиды, вражда друг с другом, братоубийственные войны до этого и довели. А коли жили бы мы в любви и согласии друг с другом, как дед наш Ярослав мудрый завещал жить отцам нашим, так никто и не посмел бы на русскую землю даже позариться, а не то, чтобы с войной прийти. «Истину говоришь, брат, вздохнув, согласился с Мономахом Давыд Святославич. Всеобщее разочарование от увиденного прокатилось по русскому войску. Тот самый Ширукань, название которого сами половцы произносили с восхищением, затаив дыхание, И что Мономах с войском теперь увидели перед собой? Тысячи кибиток, телег, Всевозможных повозок, шатров и первобытных крошечных глиняных домиков разместились на невообразимом пространстве. Люди и животные, животные и люди так тесно смешались в этом шарукане, что не сразу разберешь, где и кто из них живет. Ни крепостных стен, ни даже хоть какого-нибудь жалкого заборчика, ни ворот, ни дверей, ни рва, ни вала, ничего, что бы могло напомнить привычный русский город. Мономаха терзали другие вопросы: где сам хан Шарукан и все его огромное войско? Будет ли бой за город, или хан бросил так называемую столицу своей империи, скрылся в неизвестном направлении? Все это было очень странно. Скоро стало ясно, что в городе ни самого хана, ни его войска нет. Князья съехались на совет. Им предстояло решить, как быть с вражеской столицей. Мономах, наслышанный о том, что в Шарукане живет много православных христиан, которые в разные времена были захвачены на Руси, придумал непривычное решение этого вопроса. Князь предложил не проливать кровь мирных жителей города и своего войска, а сначала попробовать взять город миром. Отправить вперед полков облаченных в церковные одеяния священников с крестами, иконами и богослужебными песнопениями. Так и поступили. Полки выстроились, готовые дать бой, если из Шруканя нападет вражеское войско, или приступить к городу, если его жители откажутся сдаваться. Такого ещё никто и никогда не предпринимал. К городу в полном облачении с частными крестами и святыми иконами в руках с громким церковным песнопением пошли священнослужители. Затея была рискованная. Мономах приказал сыну Ярополку и его Дмитру Дмитрию Ивровичу при первой же опасности для священнослужителей двинуться на их защиту. Скоро жители города начали махать, подавая какие-то знаки. Шествие остановилось. Из города, подымая высоко в синее небо степную пыль, навстречу церковнослужителям и всему русскому войску Вышла большая представительная делегация. Богатые половецкие вельможи несли на больших красивых золотых подносах рыбу и вино. Это означало, что они сдают город на милость победителя. Сколько лет испытывала страх перед дикой степью русская земля. Сколько бед, горестей и несчастий год за годом сеяли оловцы. И вот теперь русское воинство пришло на берег Дона, и у их ног В степной пыли кланяются знатные половецкие вельможи, обещая дать любой выкуп и выполнить любые условия русских воинов. Да эти поклоны и посулы, о дорогих выкупах многое значили. Тщеславие могло бы торжествовать при виде этих земных поклонов. Алчность могла быть с слегка утешена дорогими половецкими подарками, но только это было не про мономаха. Алчность и тщеславие были ему чужды. Он не за поклонами и не за подарками сюда пришел. Его целью было и есть главное благо для русской земли вечный мир. А для этого надо найти и сокрушить коварного врага, где бы он ни был. Мономах приказал отпустить всех пленных, захваченных на Руси в разные годы, а также пленных в других странах, кто сейчас пожелает с ним уйти из шаруканя. Для войска он все таки взял с жителей Шарукане недорогой выкуп, но взамен князь не прикоснулся ни к городу, ни к его жителям. чего отнюдь не делали половцы во время своих зверских набегов.